Глава восьмая Почему все так боялись охотников и в чем кроется главная причина нашей дерзости? Мы сражались всю свою жизнь и за это время успевали накопить достаточный багаж душ, который мог пригодиться при всех случаях в жизни. Кодекс согласил, что мы должны сражаться сейчас, чтобы потом было легче. И, кажется, я стал понимать это выражение ещё лучше. А что, если все охотники перерождаются со своей памятью и душами? Что, если хреновому охотнику потом просто нечего использовать, и он становится бесполезным? Конечно, есть он сам, но если не скопил души, то и опыта боевого тоже никакого. Думаю, что такой охотник быстро умрёт и ничего полезного не сделает. Сегодня я использовал одну из своих закладок, которую держал на потом, но далеко не последнюю. Может показаться, что такими темпами сильная душа у меня попросту закончится, может и так, и придется мне открывать следующее запечатанное хранилище на одном из уровней. У меня еще их много. Как говорят, вопрос только в том, выдержу ли я. Но это все потом. А сейчас я сижу над пока еще живым телом, поддерживаю в нем жизнь. Селен, ну дурак! На это значит, что все же слабый. Это могу сказать о нем с уверенностью. Слишком быстро вырос, но это и понятно. У него ведь сильная душа. Он даже не знает, что в прошлых жизнях у него была веселая, я бы сказал героическая жизнь. Можно сказать, он там себе заработал силу для нынешней жизни. Конечно, я проверил его на метке охотника, но мои ожидания не оправдались. Кстати, я практически уверен, что память у него частично сохранилась с прошлой жизни. Что еще можно сказать? Я уже слышу вертушки и звуки других моторов. Кажется, Волчара сейчас сюда гонит всю нашу армию. Я был прав? В мою сторону ехало примерно машин пятьдесят. Ну и вертолёты, конечно. Причём сначала над лесом показались боевые вертолёты. Похоже, Волк собрался проводить эвакуацию с боем. «Что произошло?» — выпрыгнул в полном боевом омолочении Волк. За ним из машины выдворнули Ким с призраком, которые сразу ушли в невидимость и принялись осматривать всю территорию. «Нападение!» — пожал равнодушно плечами. «Хм...» Волк мухнул и задумался. Чего не добил тогда? Блин, он подумал, что это я его. Потому что это не я. Спокойно стал объяснять ему в чем дело. Был противник, который решил зайти в гости. Вон его заметил быстрее, чем я и решил поиграть в героя. Зачем ему это? Все разговоры мы вели с ним, стоя на этом самом месте, но уже без Алексеева. Им занялись мои люди и сейчас на вертушки транспортируют в дом. Кроме того, с ним уже самохвалов и артефакты, поддерживающие в нем жизнь. Теперь герой точно не умрет. Волк во многом параноик, но иногда этот стиль жизни здорово помогает. Ведь он на каждое задание берет все, что только может пригодиться, не полагаясь на волю случая. Думаю, он хотел завтра мне что-то предложить. И это его действие могло стать отличным аргументом, так сказать бонусом, чтобы я принял нужное решение. А такое вообще возможно? хмыкнул Волк. Конечно нет, улыбнулся, подумав немного над ответом. Но он-то этого не знал, и теперь у нас, кажется, появились новые проблемы. Да и про нападающего неприятный тип. Я Волку уже все рассказал, и только потому он отдает приказы, а не рыскает по округе со всеми остальными. Ну а что тут еще найти? Шнирке все уже проверил. Я и сам знал, что здесь уже никого нет. Эмиссару сейчас явно не до нас. Он сбежал через портал, что говорит о его силе и уме. В любом мире портал не доверят, кому попало. Портал — это слишком редкая и важная вещь. Вот бы мне найти портальщика, — слышал, есть в этом мире такие. Но хорошо прячутся гады, что и неудивительно. Когда все закончили свою работу и отчитались, мы поехали домой. В этот раз волк не приставал ко мне со своей заботой. Он уже, кажется, смирился, что битвы — это моё всё, и из них я выхожу победителем. Однако душа у меня сегодня немного болела, ведь я вытащил множество сильных существ оттуда. Благо, хоть каналы не порвались. Дома тоже было весело. Анна не спит, а ведь ей нужно... Катя не спит, хотя и ей полезно. Все бегают и суетятся. А Андросов ещё в пути. Но ничего. Он прибыл довольно быстро и сразу принялся за дело. «Саня!» — орёт он. «Ты нахрена угробил Абсолюта? И как ты это сделал? Сколько же в тебе силы и дури!» Кажется, Андросов тоже подумал, что это я. «Да не я это!» «Ага, расскажи мне!» «Точно?» «Конечно же, он тоже хотел, чтобы это так и было!» «Честно тебе говорю, не я это!» «Тогда я ничего не понимаю!» — покачал он головой, рассматривая свои руки, словно пытаясь найти там нужные ответы. «Кто его так, если здесь не видно разрушений?» «А вот это уже... знаю... секреты рода...» — вздохнул он. «Да, братишка, не стоит лезть в наши секреты...» — подошла ко мне со спины Катя и обняла, а Андросову показала язык. Андрей нахмурился. «Может, тогда сами лечить его будете?» — вопросительно взглянул он на нас. «Ой...» Меня незаконченные дела ждут, упорхнула Катя, и мы остались втроем. Ну, я могу только добить, пожав плечами, Ленива предложил. Андроусов не понимает, когда я шучу, а когда нет. Этим мне и нравится его постоянно шокировать. Впрочем, я ему тоже не собираюсь мешать. Еще пару минут, понаблюдав за его работой, удалился. Сегодня империя чуть не потеряла еще одного абсолюта. Скоро это звание окончательно получит дурную репутацию. или же просто станет очень редким. С другой стороны, может подстегнуть людей к развитию, а то честное слово, зажорились и обленились. Я знаю много случаев, когда люди могли стать абсолютами, но не захотели. А зачем, когда есть богатые родители и шикарная жизнь?、А、абсолют это же нужно много вкалывать, а еще жизнью рисковать и все ради чего, чтобы потом стать оружием в руках неблагодарной империи? Усел себе в гостиной и взял большой поднос с блинами. Шнырька уселся рядом и взял маленький подносик с маленькими блинчиками, копируя меня, но отличались мы тем, что у него был ещё термос с какао. «Шо?» — возмущённо спросил он, видя, что я за ним внимательно наблюдаю. «Да нет, ничего. Кажется, Шнырька даже ничего и не заметил. Наверное, так будет лучше». Я сам бы хотел не заметить того, что увидел в тени. Вероятно, в будущем нас ждут новые встречи со старыми знакомыми. Ораве это вернулось. От мысли меня отвлек телефонный звонок. Звонила Лиза. Вот откуда, скажите мне, она уже узнала. А то, что она звонит по поводу Алексеева, я точно уверен. Не может быть такого совпадения. И это то, чего я боялся. Если он умрет... что вполне возможно, то повесят всё на меня. Не скажу же им, что это был эмиссар неназываемого. Они все дружно спросят «Кого? Кого?», а затем попытаются меня задержать. Императорский дворец, город Петербург. Елизавета была очень удивлена, когда получила от рода Алексеевых срочную новость. Их родовой артефакт показал, что их основатель и глава рода при смерти. и может умереть очень быстро. Его родные что-то кричали в трубку, но она толком ничего не могла понять. Там звучали слова «Мы объявим войну Галактионову», и «Мы сейчас же отправляем туда свою армию». С ней поделились информацией, что их глава рода и, между прочим, Абсолют Империи отправился в гости к Александру, и там, кажется, что-то произошло. Как же её всё это достало! Неужели Саша и правда мог убить молодого Абсолюта? Вполне такое могло случиться. Абсолюты были как малые дети. Хотели к себе повышенного внимания, требовали мыслимое и немыслимое от империи. Несомненно, они были полезны и делали тоже многое для страны. Но характер всех, кроме умудренного опытом Пушкина, был похожим. Только Галактионов в некотором роде был исключением тем, что он не просил для себя титулов и званий и не хотел наград, которыми можно было обвешать шесть мундиров, как Вербицкий. Даже денег не особо требовала, только технику и боеприпасы. Складывалось мнение, что он всегда готовится к войне. То, что Саша напал первым, она не поверила. Не тот у него характер, чтобы поступить так ради власти и рисковать репутацией. А вот молодой Алексеев, который начал постепенно терять свою репутацию в глазах народа, мог. Ведь и Галактионов стал его затмевать. Да и род у него древний, со своей историей. Алексеевых лишь новосозданные, и это благодаря Евгению. Лиза пообещала у рода Алексеевых во всем разобраться и сейчас же позвонить Галактионову. Только тогда они от нее отстали. Слуга! Ворякнула она, несмотря на то, что сейчас была ночь. Ведь у нее всегда под дверью дежурила не только охрана, но и слуги. Дверь отворилась, и в спальню зашел молодой дворцовый мальчик, которого она раньше не видела. Собрать срочное совещание. Вызвать Балконского, — дала она распоряжение. И кофе. Много кофе на всех. Разговор с Лизой был весёлым, однако. Она меня прямо спросила, что нужно ей сделать, чтобы я не добил заложника. Даже попыталась, как вижу, пошутить. Но ситуация была совсем не смешной. Однако я её разрулил и уже успел поговорить с Алексеевыми. Они, конечно, захотели лично приехать, но тут уже феегушки, как говорят, могут только помешать, если притащат сюда свою гвардию. Ведь они в первых же минутах разговора этим и пригрозили. Тогда мое терпение лопнуло, и я напомнил им, чего стоит весь их рот без абсолюта. Заткнулись. Конечно, некрасиво вышло, но сколько можно мне угрожать? Я ведь тоже не железный. В конечном итоге пришлось мне помогать Андрюсову. и сделать переливание энергии, когда тот сказал, что слишком сильные повреждения у Алексеева, а еще поработал с душой этого парня. Вначале боялся это делать, пока тело немного не подлетает, но теперь нет. В общем, он кричал от боли, так и не приходя в сознание. Работать с душой всегда невыносимо больно, но зато утром, пока еще спал, он проснулся и, конечно, хотел было подорваться и броситься в бой. Даже никого слушать не захотел, что Александр уже прогнал плохого дядю. Пришлось Бурбулису его успокоить, и он снова уснул. А когда проснулся, то в первую очередь спросил, за что его вырубили и главное как. Видишь ли, иметь силу – это не самое главное. Опыт – вот что важно, ответил ему. Но не рассказывать же ему, что Бурбулиц у меня унитум, который сможет, наверное, любому абсолюту в этом мире дать просраться. Где он? Был его второй вопрос. Прогнал? По привычке пожал плечами. Были еще глупые вопросы, на которые пришлось отвечать, но недолго. Ему нужно было еще отдохнуть. Сейчас вокруг него крутятся служанки и постоянно приносят еду. Аппетит у него зверский, конечно, но на всякий случай я предупредил его, что они могут и руку сломать, если она случайно потянется к их бедрам. а сам сижу в кабинете и жду волка, который уже на подходе. — Давай в тень, — приказываю шнырки. — Дешпод! — фыркнул он, но послушался. Волк зашёл, постучавшись, и уселся за мой стол с другой стороны. — Сань, я не понимаю, почему любой вот так просто может к нам прийти и натворить дел? Нам нужно что-то с этим делать. — Нужно, — был полностью с ним согласен. Мы работаем над этим. Потому здесь и дежурят бойцы из нашего отряда «Катастрофа». «Нет», — покачал он головой, нервничая. «Нужно улучшить нашу техническую часть. Мне не нравится, что мы не узнали про него первыми. Я хочу узнать о враге, который направляется к нам ещё тогда, когда он только войдёт в Иркутск». Я не стал ему говорить, что этот пришёл через портал. В особняк ему точно не попасть, как и в его окрестности. Галкионовы точно что-то знали и сделали мощную защиту, а вот дальше тут уже ничего не поделать. Нет, здесь магов, способных сделать негаторы или кристаллы истины. Тогда ты этим и займись. Ничего другого я не мог придумать. Поищи еще нормальных конструкторов или технологий, которые мы можем сделать. Можно купить готовые модели, предложил он. Можно, но будет ли это лучше? Только то, что мы сами произвели, будем знать, как ремонтировать. Тебе напомнить, как вы меняли эту, как ее блин. Ну, детальку в Валькирии. Зараза! Жал зубы Волк. Он еще помнил тот случай, когда двадцать человек не могли быстро починить пустяковую поломку, а все почему? Потому что Северное Королевство все делает под себя. Свою технику они умеют ремонтировать, а вот других не обучают. Ведь выгоднее взять уже проданную технику на ремонт и заработать еще раз. Вот мои бойцы и мучаются, когда там что-то ломается. Еще нужно новое хранилище. Архип звонил и просил забрать наших малышек. Это тоже проблема. Трофейной техники так много, что ее негде уже ставить. На время договорился с Архипом, но видно, что время пришло. Пора ее забирать. Гоните их в огнотовку. «Там можно хоть на улице оставлять». «Да, и заедь в гору, дай команду подготовить к эксплуатации нового хранилища, о котором мы говорили». «Деньги», — напомнил мне, — «сколько стоит его доделать». «Канни, иди, она выделит. Ещё что-то?» «Всё. Но я чертовски зол на всю эту ситуацию. Что толку с того?» «Ладно, есть у меня один вариант, но я не уверен, что это хорошая идея». Волк сразу заинтересовался. Ты слышал что-то о людях сканерах? Слышал, кивнул он. У нас один такой есть. Филиппов что ли? Да, но、ну, брось, это другое. Я про тех, которые могут контролировать все пространство, замечая любые изменения в нем. Волт нахмурился. Слышал. Очень редкие типы. Типами он называл их не просто так. Эти люди действительно мало похожи на нас. В них мозг работает совсем по-другому, и не будет такого, что ты увидишь нормального сканера, который смеется или плачет. У них умирают эмоции полностью. Ты можешь сделать ему больно, а он этого даже не почувствует. Но это не бездушные роботы, просто на многие вещи они смотрят под другим углом и, так сказать, живут своей необычной жизнью. У нас в Ордени был способ создавать их. Он невероятно болезненный, так как печати буквально делаются между душой. и эфирным телом в области головы. Зато этот человек может многое в плане контроля. Всё это я взял и рассказал Волку. «Видишь, мы можем сделать такого бойца сами, но ты подпишешь под такую жизнь человека, человека, который хочет радоваться и нормально жить», спросил я на полном серьёзе у Волка. «Нет», — после минутного раздумья ответил он. «Эти знания из далёких мест, и они очень секретные», решил запутать его. Там говорилось, что эти печати ставились только тем, кто лично изъявит такое желание. Сомневаюсь, что здесь найдутся такие. Не факт, но ты прав. Я всегда прав, слегка улыбнулся. И даже не думаю подкупить кого-то из гвардии. Я не хочу своих людей проводить через это. Тоже не говорю желанием. Видно, что его зацепили мои слова. Ладно, пожалуй, я пойду. Жди, остановил его. Держи, ты забыл кое-что. Протянул ему красиво оформленный конверт, который прибыл сегодня утром. «Это не моё!» — сразу насторожился он. Я улыбнулся. «Твоё, твоё! Бери, открывай!» На конверте не было ничего написано, и он не знал, что это. Тут скорее у него сработала чуйка. Он аккуратно его взял и убрал в папку. «Не-не-не!» — не, запротестовал я. «Открывай и читай! Я хочу знать, что там написано!» Кажется, это очередная награда от империи. Нахмурился он. И все. Вот так будничным голосом говоришь про нее, словно у тебя их много. Не понимал я его настроения. Двенадцать только орденов. Хм. А я даже и не знал про это. Думаю, такое еще нет. По мере того, как Волк читал письмо, он все больше морщил лоб, а под конец брови залезли так высоко, что грозились спрятаться в волосах, которых у него нет. Ха-ха. — Поздравляю вас, барон! — протянул ему руку, которую он на автомате пожал. — Теперь ты тоже из аристократического сословия, и, наверное, тебе стоит забыть слово «господин» и прочее. — Но ведь я всё равно служу и не собираюсь. — Знаешь, ты не собираешься уходить, а я тебя и не выгоняю. Но тебе следует понять новые реалии. Ты теперь тоже благородный. Я знаю, что он сейчас начнёт возмущаться, как только всё обмозгует. А потом я быстро вытолкал его на балкон, на котором все уже было готово, вернее, готово не на балконе, а под ним. Там была выстроена вся наша гвардия, которая, как только увидела нас, сразу отдала воинское приветствие. Поздравляем, господин командир гвардии рода галактионовых бород потапов! Ура, ура, ура! Рявкнули они хором. Волк вообще впал в прострацию. Я похлопал его по плечу. Я еще раз поздравил, а затем завел обратно в кабинет сразу после того, как на улице дали слитный холодный залп из нескольких орудий. На、ну、что? Как тебе? достал из шкафа я виски, которому больше сотни лет. Будешь? А чего это я? Конечно, будешь. Попался кейнам и я прокинули залпом, и Волгур даже не помочился. Он так и продолжал смотреть перед собой, не понимая, что произошло. Слово сказать, получить титул неблагородному, у нас очень и очень легко, а он смог. А теперь лично от меня. Протянул ему еще один конверт. А может не надо? Неужели он боится? Надо, очень надо. Давай открывай. После того, как он зачитал то, что я передал ему, то застонал. За что мне все это? Начал перечитать Волк. Баронский титул и земли под Хабаровском. «Сука, теперь и это...» — поднял он мой подарок. «Вот нахрена мне ищут земли в Иркутске? Ладно, если бы они были соседними с тобой. Я ведь просто хотел воевать и охранять». «Как же я его понимаю? Я тоже этого хотел. Просто жить спокойной жизнью в качестве барона и ходить в разломы, а не все эти интриги. Но там, где есть наши желания, есть и люди, которые пытаются их отобрать». «Ну, я не знал, что тебе подарить, поэтому купил тут небольшой земельный участок. Тебе понравится. Но это тоже сюрприз», — признался ему. «Мне?» «Не знал. Меч, пистолет, танк, самолет, мать его, дирижабль, да бутылка виски хотя бы!» «Кажется, у Волка сейчас будет истерика». «Потапов!» — ряхнул я. Он встал по стойке смирно. «Ты забыл, что все еще мой командир гвардии? Отставить истерику!» Отправляйся в расположение и проведи с гвардией разговор насчет твоего нового статуса. Есть. Громкое четкое отчеканял он. Когда за ним закрылась дверь, я выдохнул. Кажется, смог его переключить. Теперь пора заняться документами и вы. Так до самого вечера. А завтра, пожалуй, в Арктику. Вот только нужно задать еще несколько вопросов Алексееву, к утру он будет полностью в порядке. И нет без ответов я его отсюда не отпущу. До самого вечера я занимался рутиной. Сколько же Анна работы делает? Хотя бы взглянуть на документы, которые лежат в трех разных стопках. Все их моя жена прочитала и подписала. Например, этот, что сейчас был в моих руках, имел маркер. Неинтересно. Были и другие такие, как важно или я сама уже разобралась. Документы. Самый страшный враг мой. С такими мыслями я абсолютно на автомате принял душ, пошел в спальню и лег в кровать, осторожно обняв Анну. Торогой, возмутилась моя жена, ты сегодня спешу Катюши в комнате? Зашебись, они уже график составили или нет? Ново возмущаться не стал, только вздохнул и пошел туда. Там быстро лечь спать не получилось, Катя еще не спала, и мне пришлось немного обдем. Поболтать стоит. Зато перед тем, как уснул, я подумал о том, как мне повезло с жёнами. А ещё об эмиссаре. Бедный человек. Он ещё не знает, что ему не скрыться от демона тени. Вот только, кажется, мои мысли имеют свойство материализовываться. Даже трёх часов не проспал, как в комнату вбежала Анна. «Саша, беда!» — с бледным лицом сказала она, вся заплаканная. Как для беременной она была очень резвая, и значит, действительно что-то случилось. Я сразу прикинул, что могло случиться, и пришел к быстрому и сонному выводу. Сара Абрамовна, сразу спросил ее. Нет, продолжила она плакать, закрывая лицо руками. Тогда что? Неужели Андреевы? Пчерт! Я же сам начинаю переживать. Императорский дворец. Начнут. Туда явился какой-то демон. Там, там настоящая бойня. Его не смогли остановить. Тебе звонили. Где твой телефон? И тут до меня дошло. что я его вчера выключил на тот случай, если нам с Катей кто-то попытается помешать. Есть у меня такая привычка. Мигом вскочил на ноги, обнял Анну и принялся гладить ее по голове. Все мертвы, Саша, все мертвы. Это был демон, настоящий демон. Он убил всех, вообще. Лиза, выдохнул я. Лиза тоже мертва, Саша, ее больше нет. Зарыдала она с новой силой. И тут я осознал, что натворил. Я анатравил тень на Эмисара, но не думал, где тот может проживать. На черт возьми, что за дела? Неужели дворец настолько паршиво охраняется? Саша, что теперь будет с империей, с нами? Тихо шептала Анна, но я ее уже не слушал. Вернее слушал, но Саша, ты должен стать императором, спаси империю, спаси всех нас. Анна вдруг начала смеяться заразительно громким голосом, посмотрев на меня своими большими глазами. «Спаси, иначе она падёт. Все умрут, Саша. Они не остановятся. Ха -ха. Спасёшь? Малыша, ты тоже спасёшь? Саша? Что это, Саша?» Она протянула в мою сторону своей окровавленной руки и попадала в её платье. Ниже живота струилась кровь. «Саша, наш сын! Что с нашим сыном? Спаси его, Саша! Ты же можешь!» Это была уже не Анна, это Морок. Я понял это за секунд десять до смеха. Видимо, потому она и стала смеяться, что ее раскусили. Сгинь, спокойно говорю ей. Саша, спаси их. А теперь сумасшедшая улыбка появляется на лице той, что изображает Анну. Сашенька, время, тик-так, тик-так. Сгинь и больше никогда не смей принимать образ моих близких. Потерял я контроль над собой и выпустил такой колоссальный объем энергии, что даже у сумасшедшей богини не хватило сил все удержать разум. Меня выкинуло из сна, словно скинули с самолета. Казалось, что я упал на кровать и теперь поломанной куклой лежу и не могу надышаться таким нужным мне воздухом. Быстрая проверка обстановки. Утро. Катя мирно сопит рядом. Шнейдерка тоже рядом сидит и с испугом смотрит на меня, но уже облегченно. сон гребанный и такой реалистичный сон, который смогла проникнуть это сумасшедшее нет мне нужно что-то с этим сделать я этого ей не забуду вот только в следующий момент моя дверь открывается с такой силой, что бьется об стену、в、комнату вбегает запыхавшаяся Анна прямо как в моем сне она еще не начала говорить, а моя спина уже покрывается новым слоем холодного повода что такое Проснулась Катя и увидела Анну. Схватки. Я сейчас брата наберу. Спросонья с тала она искать телефон. Саша, беда. Ночью на императорский дворец напали. Прямо как во сне стало прочитать она. Сука.